Глава 36. Ава. Рассвет окрасил небо в жемчужно-коралловый цвет. Торин поднял свой меч, а я натянула мокрое платье и, как смогла, выжила из него воду. Сделав это, я почувствовала отдаленный стук копыт по лесным тропам. Сердце забилось быстрее, и я разгладила свое платье, ткань которого по-прежнему была запачкана чужой кровью. Торин... Я старалась, чтобы мой голос звучал спокойно и ровно. «Тебе стоит сейчас же уходить. Мы должны уходить немедленно». Он повернулся ко мне всего на мгновение, затем прижался своим лбом к моему. Один последний поцелуй, последнее прикосновение губ. Они приближаются, Торин. Он больше не мог смотреть мне в глаза, потому вновь отвернулся к зеркалу. Заключённое в серебряную раму, оно висело над пустым кузнечным горном. Торин коснулся кончиками пальцев зеркальной поверхности. Глубоко, прерывисто вздохнул. Его голос охрип. Как только он закончил произносить «Фэрилэнд», вокруг него вспыхнул серебряный свет, настолько яркий, что практически ослепил меня. Я прикрыла глаза ладонью. По коже пробежала волна магии, и зашипели невысохшие капельки речной воды. Когда я снова открыла глаза, Торин исчез вместе с мечом и всем остальным. Я уставилась на место, где он только что стоял, и чувствовала себя так, словно в груди образовалась пустота. Мои эмоции метались между облегчением от того, что он в безопасности, и острым ощущением утраты. По щеке покатилась слеза, и я вытерла ее ладонью. Почему мне было так трудно дышать? Судорожно вздохнув, я подошла ближе к зеркалу и сглотнула. Дело в том, что я не могла позволить Торину полностью контролировать возможность моего попадания в Фейриленд. Он был одержим идеей самопожертвования, чтобы искупить свою вину за смерть сестры Мории. Я доверяла ему почти во всем, но не верила, что этот человек сможет должным образом позаботиться о самом себе. Здесь передо мной висел волшебный инструмент, который мог открывать другие реальности и создавать порталы между мирами. Я не могла просто оставить его здесь. Поэтому, стиснув зубы, я ударила кулаком по зеркалу в левом нижнем углу. Как только костяшки пальцев пронзила боль, а кожу рассекли осколки, я осознала глупость своего поступка. Гораздо лучше было разбить зеркало камнем, но что сделано, то сделано. В левом углу зеркала образовалась трещина, и я вытащила треугольный осколок. Теперь вибрации от шагов приближающихся стражников становились все громче, ближе. Держа в руке осколок, я уставилась на остатки зеркала на стене. Волшебная поверхность мерцала и покрывалась рябью. С бешено колотящимся сердцем я выкрикнула название своего города. Вокруг вспыхнул бледный свет, и я почувствовала, что падаю и кувыркаюсь в пустоте, но осколок зеркала держала крепко. Я жестко приземлилась на тротуар босыми ногами. Может, я и надела обратно свое платье, но украденные туфли остались во дворе теней. Я пошатнулась, пытаясь восстановить равновесие, и в ушах зазвенело от странного грохочущего звука. Меня обдало прохладным ветерком. Я растерянно посмотрела по сторонам. Меня занесло в центр города к автобусной станции. Над моим городом занимался рассвет. Из терминала выкатился автобус, трогаясь с места и останавливаясь, выпуская маленькие черные облачка выхлопных газов. Ветер гнал по улице газеты. Почему волшебное неблакое зеркало выбрало эту автобусную станцию? Полагаю, из-за того, что это был центр города и наш основной общественный транспорт. Мои размышления прервали. Пожилая женщина в бахилах толкала в мою сторону полную капусты и тележку. Она хмуро посмотрела на меня, затем пробормотала. «Нам здесь такие, как ты, не нужны». Я протянула руку, чтобы дотронуться до своих рогов. Они по-прежнему торчали у меня из головы, хотя бы крыльев больше не было. Я посмотрела на себя сверху вниз. На мне было белое платье, пропитанное речной водой и чужой кровью, и мокрая ткань была практически прозрачной и ноги покрывала засохшая грязь, а в руках блестел острый осколок зеркала, который, вероятно, можно было счесть оружием. Я выглядела как оживший кошмар. В животе заурчало, и я взглянула на Макдональдс через дорогу. Святые небеса! Сейчас это казалось пищей богов, но у меня не было денег, и они, вероятно, вызовут полицию. Я двинулась дальше. Отсюда до моей старой квартиры было около мили, но там жил Эндрю. И за что на свете я не появлюсь в таком виде, будто я сумасшедшая. Сошла с ума и не смогла отправиться от стыда из-за провокационных фотографий, которыми он поделился с прессой. До дома Шалини было на одну милю дальше. Я бросилась бежать, надеясь добраться туда до того, как какие-нибудь полицейские остановят меня и начнут задавать неудобные вопросы. Тротуар под босыми ногами был холодным и грязным, и я старалась не думать о том, на что наступаю. Боги, я уже скучала по Торину. Мои мысли постоянно возвращались к ощущению его тела под пальцами, восхитительному запаху. Добравшись до более пустынных улиц в окрестностях её дома, я немного замедлила шаг, чтобы перевести дыхание. Единственными людьми, вышедшими на улицу так рано, оказались несколько любителей бега, которые старательно избегали моего взгляда. Не смотри на полуобнаженную даму. Когда-то мне нравилось бегать по улицам ради развлечения, но сейчас не думаю, что вернусь к этому занятию. Какой был смысл бегать, когда можешь летать? Наконец я свернула на улицу Шалини, и мое сердце сжалось. Великая богиня пепла. Вот они одетые в аккуратные серые спортивные костюмы «Лулу Лемон», практически одинаковые, Эндрю и Эшли, вышли на утреннюю пробежку. Я остановилась, как вкопанная. Эшли схватила Эндрю за руку, и ее лицо побледнело. Я знала, что сейчас выгляжу настоящим чудовищем. Почему эта встреча показалась мне еще страшнее, чем месяц в подземелье неблагих? Я вздрогнула и слегка помахала Эндрю, К сожалению, теперь счастливая пара преграждала мне дорогу в квартиру Шалини. Я прокашлялась и указала на ворота у них за спинами. Иду к Шалине. Мне очень не хотелось к ним приближаться, чтобы они не разглядели в подробностях мое состояние и не спросили, почему я вся в крови. Эндрю наморщил нос и прищурился, как будто не мог до конца поверить в то, что видел. — Ава, что с тобой произошло? «В газетах писали, что у тебя случился нервный срыв после того, как тебя бросили. У тебя что, проблемы с психикой?» Я сжала зубы. «Прямо так и написали?» Он посмотрел на мою макушку. «Это рога? Я не знал, что у фэри бывают рога!» Он скривил губы в явном отвращении. «Это из-за них у тебя проблемы?» Светлые волосы Эшли были так туго стянуты в конский хвост, что даже лицо словно натянулось. Продолжая держать Эндрю за руку, она склонила голову на бок и наморщила лоб. «Ты в порядке?» Ее голос звучал неестественно высоко, а слова она произносила медленно, как будто разговаривала с неразумным ребенком. «Может, нам позвонить кому-нибудь, чтобы за тобой приехали?» «Я в порядке». «Просто мне нельзя разглашать, чем я занимаюсь», — отважилась я. «Это дело Фейри. магия, совершенно секретно, вам этого не понять». Лишь когда я произнесла это, то осознала, насколько безумно прозвучит такое объяснение. «Неважно», — резко добавила я. «Что у тебя в руке?» — спросил Эндрю. «Почему ты... Где твоя одежда? Где твоя обувь? Вообще-то это тебя не касается, согласись? – огрызнулась я. Ты же в курсе, что чуть не разрушила мою жизнь? – резко произнес Эндрю. Все сочувствовали бедной брошенной девушке Фейри. Меня уволили, и ты решил продать мои фотографии, где я в обнаженном виде. Я глубоко вздохнула. Знаешь что? Мне действительно уже все равно на все это. Он пожал плечами, его щеки порозовели. «Но, может быть, людям следует знать, какая ты на самом деле. Почему я не мог быть с Фейри? Может быть, тогда они поймут и посочувствуют мне? Я ведь просто хотел нормальной жизни». Я посмотрела на него и прищурилась. «Знаешь, ты очень не понравился Торину». У Эндри дрогнули губы. «Но он ведь не твой парень, правда? Говорят, что на самом деле ты не выходишь за него замуж» что ты исчезла после того, как он отверг тебя у алтаря?» Эндрю скользнул взглядом по моему телу, оценивая мое потрёпанное состояние. «Ава, ты действительно нуждаешься в помощи». На мгновение ослепнув от раскаленной до ярости, я представила, как подбегаю к нему и всаживаю осколок зеркала в его плечо. «Недостаточно, чтобы убить, но достаточно» чтобы заставить глубоко пожалеть о каждом решении, которое он когда-либо принимал до этого момента. Но теперь я была в человеческом мире, и здесь мы не могли просто так резать людей. На самом деле именно это мне тут и нравилось, верно? Во всяком случае, раньше так и было. Я стиснула зубы и поспешила мимо него по тротуару. Оставив парочку позади, я подошла к черным воротам из кованого железа перед квартирой Шалини воротам, которые были просто для вида, потому что я никогда не видела их запертыми. Окинула взглядом сад с бегониями и астрами во внутреннем дворе, думая о том, каким опрятным он выглядел по сравнению с двором скорби, мило и цивилизованно. Я остановилась перед кирпичным фасадом дома и нажала кнопку звонка в ее квартиру. Подождала несколько минут, и сердце слегка сжалось. Был холодный ветер, я обхватила себя руками Полагаю, она могла остаться в Фэриленде. Если в шесть утра ее нет в своей квартире, значит, она, вероятно, осталась у Фейри. Но было ли это по ее собственному желанию? Может, все королевство замерзло после того, как Торин остался без королевы. Я понятия не имела, но у меня начинало зарождаться тошнотворное чувство. Я нажала кнопку звонка в другой квартире, затем в следующей пока, наконец, кто-то не ответил раздраженным и сонным голосом. «Что?» «Извините», — произнесла я изо всех сил, подражая голосу Шалине. Я отвернулась на случай, если у них была камера. «Это Шалине. Вы не могли бы меня впустить? Я забыла ключи». Не говоря больше ни слова, незнакомка открыла замок и оттолкнула тяжелую деревянную дверь. По красивой выложенной плиткой лестнице поднялась в ее квартиру. Конечно, ключа у меня не было, но зато в избытке имелась безумная нехватка терпения и повышенная физическая сила Ферри. Постучав несколько раз и позвав ее через дверь по имени, я трижды сильно пнула дверь ногой, пока дерево не раскололось чуть выше дверной ручки. Когда удалось сделать достаточный зазор, я просунула руку сквозь расщепленное дерево и отперла замок изнутри. Стоило мне войти, как в нос ударил сильный запах гниющего мусора и плесени. Я прокашлялась, становилась тревожно. Вошла в кухню и уронила осколок волшебного зеркала на стол. Там я обнаружила коробку пончиков, полностью заросшую пушистой серой и зеленой плесенью. Скривив нос, я выбросила их в мусорное ведро. «Наверное, мне стоит поесть». Я открыла шкафчик и достала коробку хлопьев «Чириос». Затем налила из-под крана стакан воды. За кухонным столом я поела, как ребенок, запихивая в рот сухие хлопья, пока жевала, разум перебирал варианты того, что могло произойти. Шалини, должно быть, знала, что я исчезла, а из всех моих знакомых она была самым верным другом. Может быть, она не хотела покидать Фэриленд, пока не выяснила, что со мной произошло. Возможно, когда Турин вернется в свое королевство, он отправит ее домой. Она с радостью прибежит сюда, возможно, с новым бойфрендом на буксире, и мы обнимемся, выпьем вина и расскажем друг другу обо всем, что произошло за последние несколько недель. Или месяцев. Сколько на самом деле прошло времени? Почему-то мне казалось, что пролетели одновременно годы и считанные часы. Я запила сухие хлопья прохладной водой из-под крана. Божественно! Неужели я никогда раньше не сознавала, Насколько восхитительно на вкус водопроводная вода! Вода была нектаром богов, ее можно получить, когда захочешь. Единственная вещь в этом месте, которая мне до сих пор нравилась. Набив живот и вдоволь напившись, я направилась в спальню Шалине, поскольку она была моей лучшей подругой, я подумала, что она не станет возражать, если я позаимствую кое-какую одежду. Я выдвинула ящик ее шкафа и выудила темные легинсы и кофту с длинными рукавами, затем зашла в ванную, отделанную кремовым кафелем. Включила душ и позволила горячей воде наполнить помещение паром. Пока вода нагревалась, я впала в оцепенение, прислушиваясь к успокаивающему журчанию по кафелю, стянула в себя окровавленное платье и выбросила его в мусорное ведро. Обнаженная встала под душ, и горячая вода моментально согрела кожу. Я схватила бутылочку жидкого мыла и вымылась. Грязная вода с ног закружилась в мутном водовороте над сливным отверстием. Что сейчас делал Торин? Я вышла из душа, пропитанной ароматом ванили, радуясь тому, что снова оказалась в цивилизации. Промокнув волосы полотенцем, я натянула чистую одежду, затем прошла в гостиную и села на диван. Через сколько времени вернется Шалине, когда поймет, что я здесь? Я прикусила губу, уставившись в пространство. Она же вернется домой, правда? С разрешения Торина она может свободно перемещаться между мирами, но где-то на краю моего сознания засело беспокойство. Подобные мысли все никак не давали покоя, и я прокашлялась. Я действительно понятия не имела, что происходило в королевстве после моего исчезновения. Торин предполагал, что его место заняла сестра, Но кто мог знать наверняка? Что если никто не занял трон, и все умерли от голода? Может быть, Море я взяла управление в свои руки, или злая ведьма, которая их прокляла? Я вскочила и принялась расхаживать взад-вперед. Как долго я собиралась ждать, прежде чем сдаться и воспользоваться осколком волшебного зеркала? Мои мысли прервал мужской голос, неуверенный и встревоженный. Эй! Я резко подняла голову и посмотрела на дверь. Кто-то стоял в дверном проеме. Мужчина с коротко подстриженными каштановыми волосами и в светло-голубой рубашке. Я предположила, что это сосед Шалини. «Здесь все в порядке? Выглядит очень похоже на взлом. Прошу прощения, но вы кто?» Я потерла шишку на лбу. «Мне нужно, чтобы люди оставили меня в покое». И кажется, при дворе Скорби я разучилась себя нормально вести, потому что пробурчала эти слова вслух. Вы можете здесь находиться, спросил он. Я живу у Шалини, ответила я. Ее новая соседка. Давненько ее здесь не было, выпалил он в ответ, глядя на мои рога. Мне действительно хотелось найти способ закрыть дверь, но я слишком сильно ее повредила. Я, крадучись, приблизилась к незваному гостю. «Ваша помощь здесь не нужна», — оскалив зубы, я зарычала. И «Я бы посоветовала вам оставить нас в покое. Никто не знает, что может произойти, если оказаться в темном кроме». В своей угрозе я услышала эхо голоса моего брата. Незнакомец побелел как мел и, развернувшись, поспешил вниз по лестнице.